Глава третья. Черная живопись. Все оказалось не так страшно. Мать и отец действительно волновались, но я, оказывается, отсутствовал не так долго, как мне самому показалось. Конечно, мама расстроилась, что я не забрал работу из мастерской, отец поворчал по поводу телефона, но обещал дать деньги на новые с тем условием, что я в течение пары месяцев все верну. Я кайфовал, отмокая в горячей ванне, и даже дерзнул и использовал одну из зыркиных пенных бомбочек. Бомбочка к моей досаде окрасила воду в фуксиевый цвет, Еще и блесточки какие-то там плавали, прилипая к телу. Я понадеялся, что к понедельку они отмоются, и я не пойду в универ блестящим единорогом. В ванной я захватил планшет. Оказалось, мне писал Мишка. Квалился, что Рыженька и Натали согласились пойти с ним в кафешку. Было несколько сообщений о заказчиков. К моей радости я со всеми договорился, значит довольно скоро смогу отдать отцу долг. Все было хорошо, и я думать забыл о своем неприятном путешествии и подъезде с крылом. Ночью спал как убитый, если мне что-то приснилось, то я этого и не запомнил. Я хотел купить новый мобильник сразу, в понедельник, но замотался и не успел. На учебу носил планшет и ловил дыхловатый университетский Wi-Fi, не справляющийся с потоком любителей халявы. Как и хотел, я посмотрел расписание искусствоведов, подежурил после первой пары у кабинета английского, но Ленку в толпе студентов не заметил. Значит, ошибся с курсом. Мишка весь день рассказывал, как они с Наташкой пили сидр в кафе, а вкратце сообщил, что заблудился в каком-то стрёмном райончике. Прогнилое крыло размером в два этажа, почему-то промолчал. Мы так и забыли посмотреть Макдоналдс на карте, поэтому обедать пошли в столовку. В этот раз с деньгами у обоих было туго поэтому и я, и Михан купили только по пирожку и принялись мрачно жевать. «Славка живописец, ты что сухометничаешь?» От этого насмешливого голоса я подскочил на стул. «Лена!» Я обернулся и улыбнулся, как последний дебил. «Привет! А я тебя ищу? Ой, то есть не видел тебя давно?» Ленка сощурила свои серо-болотные глаза и посмотрел на Мишку. «Ищет, — говорит!» Мишка скинул руки ладонями вверх. «Ничего не знаю, может ищет, а может и нет». Ленка фыркнула и пошла к витрине. Мишка тоже склонился ко мне и быстро зашептал: «Что, это и есть твоя русалка? Ничего такая симпатичная!» «Не упускай ее из виду, старик!» Я хмыкнул что-то невразумительное. почему ты не хотелось говорить с Мишкой о Ленке до тех пор, пока я сам не определился, как я к ней отношусь. С одной стороны, меня бесило ее снисхождение издевательский прыщур, но с другой к ней почему-то тянуло, так как меня тянуло в подъезд с нарисованным черным крылом. Лена вернулась с тремя тарелками грибного супа. «Не обольщайтесь, будьте должны», — сообщила она, ставя тарелки перед нами с механом. «И не привыкайте, это только сегодня такая добрая, а обычно сучка с сучкой». «Спасибо, русалочка!» — воскликнул Мишка и набросился на суп так, будто его три дня не кормили. Ленка не стал спрашивать, почему он так и назвал, просто молча принялась за свою порцию супа. Я закатал рукава повыше и заметил, что Ленка как-то подозрительно смотрит на мое предплечье. «О!» — многозначительно протянула она. «Так ты, Славка, из этих...» Я ничего не понял, но проследил за ее взглядом, почувствовал, как щеки начинают пылать. На коже все-таки остались предательские розовые разводы и блестки от Иркиной бомбочки. Мишка буквально давился смехом, но продолжал хлебать свой суп в Я наступил ему на ногу, чтоб заткнулся. Это Иркина, сестры, пробормотал я. Ленка хмыкнула. Ну он тебе, Славка, живописцы, люди творческие, вам позволительно чудить. Она быстро доела суп и стала отнести пустую тарелку. За наш стол она так и не вернулась, а я корил себя за то, что так и не спросил, в какой группе она учится и во сколько у неё сегодня заканчиваются пары. Корил и одновременно радовался. Почему-то меня очень взволновало, как внезапно она нас нашла и как неожиданно исчезла. А еще как непринужденно подсел и стал болтать с двумя почти незнакомыми парнями. «Видел бы ты себя», — бросил Мишка. Я встрепенулся, будто вырванный с полудромы. «Дебильная рожа!» «Ну точно, Леснов, ты влюбился!» «Много ты понимаешь», — огрызнулся я, но спорить не стал. Преподаватель по истории искусств понравился мне, пожалуй, больше других. «Знаете, как расположить к тебе студентов?» «На первых же занятиях провозгласите, что учебники вам не нужны». «Отбросьте в сторону ненужные книги, ведь все, что может заинтересовать, у вас в голове, а не на страницах». Демен Андреевич так и поступил. Сразу заявил, что нам не придется брать учебник в библиотеке, но лучше бы прикупить несколько других книг, которые мы изучим дома. Мишка сразу сдулся, когда услышал, что читать все-таки придется. «Но не все же кисти краской марать». Демьян Андреевич начал свою странную лекцию с того, что попросил вспомнить, кто из великих распрощался с рассудком во имя искусства. Почему-то сразу назвали Гоголя, По и Булгакова. «Живописцы, блин, а вспоминает писателей. К тому же я не был уверен, насколько все сказанное о них правда. По-моему, они просто слишком увлеклись алкоголем и другой хренью. Да и вообще эта тема начинает меня бесить. Какой-то бред». «Мы что, будем ставить диагнозы великим? Или преподу нужно как-то самоутвердиться?» Я стал недовольно щелкать автоматической ручкой. Мишка на меня шикнул. «Кто хочет дополнить список?» спросил Демен Андреевич, записав все три фамилии маркером на белой доске. Он повернулся к аудитории, сверяя студентов маленькими цепкими глазами. Все как-то сжались, будто это был не вопрос, а приказ выйти на расстрел. Никогда не понимал, чего Си так боится отвечать. Наверное, за это меня и прозвали в школе ботаном. Демьян Андреевич посмотрел прямо на меня. «Как ваша фамилия?» — спросил, указывая на меня маркером. «Леснов?» «Скажите мне, а заодно и вашим одногруппникам, Леснов, можете ли вы вспомнить музыканта, художника или поэта, кого общество современников посчитало безумцем? Хоть кого-то, чье искусство стало таким самобытным, что казалось ненормальным». Я задумался. Как на зло ничего на ум не шло, но я что-то слышал о черной живой псигои. Не знаю, подойдет ли этот пример. Не знаете ли снов? Гоя буркнул я в полголоса. Повторите, пожалуйста, так, чтобы все услышали. Ага, любимая фраза учителей наряду с ⁇ А голову ты дом не забыл? ⁇ И ⁇ Я вам не мешаю ⁇ «Франциско Гоя», — повторил я и пристал с места, чтобы меня было видно. Демьян Андреевич почесал подбородок колпачком маркера, но и межвописца все-таки вписал на доску. «А теперь», — сказал он, усаживаясь за свой стол, «объясните ли снов, почему же вы причислили Гою к безумцам?» «Черная живопись», — проговорил я не слишком уверенно. «Стоит ли говорить, что вся группа снова повернулась ко мне?» Под этими взглядами я почувствовал себя идиотом, который выкрикивает ответ, не убедившись его с верности. Почувствовал себя выпендрежником. Что ж, не новое чувство. И что же вы можете нам рассказать о черной живой псигои? Я совсем смутился, потому что почти ничего не знал о том, что говорил. Так, слышал что от края муха, но не вдавался в подробности. Я увидел, что Мишка тут же полез в телефон, чтобы спасти мое шаткое положение. Я постучал ладонью по его конспекту. «Не стоит. Мы же не на экзамене. Ничего страшного не случится, если я не смогу ответить». Он писал э, «Страшные вещи. На сенах. Возможно, у него помутился рассудок после вторжения Наполеона в Испанию, расстрелов мирных граждан». Демен Андреевич сделал мне знак садиться. «Мы говорим о тех, кого свела с ума собственная деятельность. Искусство, раз уж наш предмет его касается». «Война и искусство — это не одно и то же, Леснов. Или вы можете со мной поспорить?» Я совершенно не мог понять, чего он от меня хочет и к чему клонит. Нравится ему мой ответ или нет? «Нет», — буркнул я уже жалея, что открыл рот. «Не думайте, Леснов, что я хочу вас завалить. Просто интересно. Всегда интересно побеседовать с умным человеком». Демьян Андреевич склонился над журналом группы нашел мою фамилию. «Эмма, это Михаил?» «Стислав». — отозвался я. — Прекрасное имя. Вот что, Мстислав. Я рад, что вы заговорили о Гое, но расстроен, что заговорили о том, в чем мало смыслите. — Подготовьте к следующему занятию доклад о черной живой псигои. Мы с удовольствием послушаем. Он улыбнулся мне. — Наверное, эта улыбка должна была бодрить меня, но и наоборот, приуныл. Михан, сочувствующий, похлопал меня по плечу и зашептал. — Ну вот, да выпедрился, батан. Теперь придется отдуваться. Я ничего не ответил. Мне не казалось таким уж сложным заданием подготовить доклад. Просто не хотелось выступать перед всей группой. Хотя всегда можно прогулять. Черт, что это со мной? Уже начинаю думать, как свинтить с пар. Демен Андреевич провел свою лекцию, довольно интересно, между прочим, хотя и рисовал всю пару скетчбуки, стараясь не встречаться с преподом взглядами и нандроваться снова. «А теперь домашнее задание», — громко произнес он, когда до конца занятия осталось минут пять. Я невольно оторвался от блокнота, и Демин Андреевич перехватил мой взгляд, будто только и ждал, когда я отвлекусь. Да, Леснов, вас это тоже касается. Сделайте два задания, засчитая вам контрольную точку. Задания необычные. Я попрошу вас сходить погулять. Пройдитесь по городу, наверняка заметите много интересного. И поскольку вы живописцы, попрошу вас зарисовать что-то, что вам больше всего запомнится. Памятник, красивое здание, что угодно, лишь бы представляло культурную ценность. Зарисуйте и расскажите, чем вас привлек этот объект. Уверен, получится очень информативный семинар. «Я знаю, что нарисую», — сообщил Мишка, когда мы вышли из аудитории. «Фонтан на площади там в центре, помнишь? Там русалки держат чашу в виде ракушки, а из неё бьются струи». «Да помню я». Наверное, я слегка обиделся на Мишку за то, что он первый вспомнил про тот фонтан, а самому мне ничего не шло в голову. Я решил, что успею придумать. В групповой чат уже приходили сообщения, где все забивали выбранные городские постройки. Мне не хотелось рисовать какую-нибудь банальщину, вроде вокзала или театра. Надо было найти что-то действительно интересное и порыться в интернете, чтобы выступить достойно. Хотя кого я обманываю? Снова собирался выпендриться. Дома все было хорошо. Ну как хорошо? Любой нормальный человек сказал бы, что у нас бардак и сумасшедший дом, но мне нравилось. Я привык. Мать забрала те самые картины, за которыми я так и не доехал, и зачем-то приволохла их домой. Весь коридор был заставлен холстами с психоделическими, кровавыми маками, бешено-фиолетовым виноградом, шизоидно-шафрановыми подсолнухами. Я вошел и тут же споткнулся о своей новой кроссовки. Кто-то поставил их прямо на проходе, так что не включив свет и не заметишь. Ирк, что-то вопила, я слышал и беспокойный шаги в комнате. «Мам!» — позвал я разуваясь. «Чего тут мои кросы делают?» «А ты понюхай!» — бодро отозвалась мать из кухни. Я сразу заподозрил неладное. Поднял осторожно один кроссовок сразу понял, в чем дело. «Умка! Ах ты скотина!» Кот, услышав свое имя, выскочил мне навстречу и довольно замурчал, обтираясь об ноги. «Сволочь мохнатая! Зачем кроссовки обоссал?» Я замочил несчастные кросы в тазу, вымыл руки и завалился на кухню. Пахло котлетами и дышащими с брокколи. Значит, у матери снова пошел заскок насчет полезной пищи. «Осень, надо налегать на витамины», — пояснила мать, накладывая мне морковный салат. Я, пожал плечами особо не возражая. «Ирочка, кушайте иди!» Ирк прибежала и плюхнулась за стол, злая и растрепанная. «Чего?» — спросил я. «Китайцы, уроды!» — буркнула она, расковыривая свою котлету. «На картинке одно, а прислали другое». «Так не в первый же раз такой косяк», — вспомнил я. «Угу, но пусть не думают. Бабки я с них все таки стащу». Иркин бизнес бесхитростен. Заказывает побрякушки из Китая за копейки, а продает по нормальной цене. Навешивает бирки из модного крафта, клеит наклейки с акварельными цветочками и названием своего магазинчика «Айриш Крим» выкладывает на сайт и ждет продаж. Дела идут нормально. У нее берут те, кто не готов ждать свои посылки месяцами. Да Ирка не дура, всякую фигню не заказывает, ищет качественные вещи. В ее комнату страшно заглянуть, все заставлено коробками с товаром и упаковкой. Я не сразу поверил в ее предпринимательские способности, а оказалось зря. Сестра оказалась неплохим дельцом, и даже отец со временем перестал на нее воршать. «А что ты картины Дано привезла, мам?» – спросил я быстро, разделавшись с первой котлетой. «Торговый центр закрыли на два дня. У них какие-то проблемы с пожарной безопасностью», – всплеснула руками мать. «Она у нас с красивая, стройная и моложавая. Незнакомые люди часто думают, что она наша старшая сестра. А в мастерской очень просили забрать, чтобы место не занимали. Я и так задержала их». Маму коризненно посмотрел на меня, но сделал вид, что я не понял намёка. «Ну что я, разве виноват, что у меня телефон вытащили?» Я поел и застирал свои несчастные кроссовки. Умка ненавидел новую обувь, дуралей мохнатый. Пока не впитает запах хозяев, будет метить и живой шнурки. Отец вернулся, как всегда, поздно. Мы с ним поужинали, поговорили немного, а потом я решил зайти к Ирке спросить, как там дела. Постучался, она буркнула в ответ. Я прошел в комнату, заставленную коробками. Ирк, скрючившись, сидел у компа. Специальная лампа для растений, подвешенная на окне, бросал на нее чудной фиолетовый пунцовый свет. Краплак, бордо, Карминовый. «Ну что, как там твои китайцы?» «И чего?» — ответил сестра, Жу Я бутерброд не отрываясь от компьютера. У нее была открыта вкладка с электронной почтой. Наверное, я как раз вела деловую переписку. Сколько там у них интересно времени?» «И поздновато. Уперлись?» Да не, вроде адекватные, хоть и хитрые гады. Ты знаешь как? Бывает и прокатывает с кем-то. Но не со мной. Она широко ухмыльнулась, посмотрев на меня через печь. Потому я и держусь на плаву и зарабатываю на кофе с эклерчиками. «Обкажу, что прислали хоть. Ирка с готовностью встал и достал мне из коробки несколько прозрачных пластиковых пакетиков с металлическими брошками. Я повернул их на свет. Брошки в виде маски чумного доктора. «Ну, такое себе украшение. Сделаны они были топорно, это даже я, небольшой специалист по женским украшениям, заметил». «А такие должны быть», — сообщил Ирк и развернул монитор так, чтобы я видел картинку с похожими брошками. «Похожими, да только совсем не такими, как пришли». «Ну да, на фотке симпатичнее, согласился». «Согласился я». Еще б! О, согласились, деньги вернут!» Ирк просияла, бойко набирая ответное сообщение. А я все крутил, странные брошки в руках, недоумевая. «Слушай, а такое вообще кто-нибудь носит? Непонятные какие-то?» «Я не заказываю тот товар, который не могла бы продать», ответила Ирка голосом крестного отца. «Носит? Еще как? А что?» «Ну не знаю, я думал, девушки любят другие украшения, какие-нибудь бабочки, цветы». Ирка презрительно фыркнула и отобрала у меня броши маски. «Ничего ты, Славка, не понимаешь. А еще человек искусства». Не все девчонки, такие, как твоя бывшая Юленька, или как там ее звали, есть те, кому осточертели твои бабочки цветочки. Вот ты ищут что то необычного, аутентичного. А я с радостью им это продаю. Ну, хватит, взбесился я. Меня раздражало, когда Ирка вспоминала Юлю. Девушку, с которой встречался ты всего пару месяцев и расстался больше двух лет назад, еще до Насти. Юля, правда, была такой типичной пай-девочкой. Идеальная пара для меня, пай-мальчика. Но даже для нее я казался слишком скучным. Она бросила меня ради Кости из параллельного класса. Он играл на гитаре и был, наверное, классным. По сравнению со мной. Мне немного взгрустнулось. «Ладно, все, отмахнулась Ирка. тебя от как?» «Нормально». Тут мне пришло кое-что в голову. Очередная глупость, если быть точным. «Слушай, Ир». «А можно все твои цацки посмотреть?» Сказала, и покраснел. Всегда ненавидел, как быстро я краснею. «А тебе зачем? Сам носить будешь?» «Да не, мам, подарю что-нибудь», — соврал я. Ирка хмыхнула. Конечно же, мигом распознав мою ложь. Но надо дойти должное, не стал допытываться. Поняла, что не хочу пока признаваться. Она прошла к стеллажу, где в специальной коробке хранила все образцы и с гордым видом вывалила все содержимое на диван. «Ну, выбираем он подарок». Я принялся копаться в разноцветных пакетиках. Кольца, сережки, броши разные, подвески на шею, или как это называется. Были странные вещи, о предназначении которых я мог только гадать. Блестящие, не очень, со стеклянными камушками и без. Стандартные цветы бабочки, как я выразился, и разная необычная хрень, вроде пучеглазых рыб, птичьих черепов и даже шутов в островерких колпаках. Я повертел в руках одну рыбу с матово-кобальтовым телом и бронзовыми плавниками. Близко, но не то. «Ира, а у тебя нет чего-то вроде, там, в у хвоста или чешуйки?» «Распили рыбу пополам, будет тебе хвост», — пожала плечами сестра. «Только заплатишь за целую. А зачем тебе она? Мать же не рыба по гороскопу». «Мне точно нужен рыбий хвост», — уверенно повторил я. «Сможешь достать?» Ирка взяла у меня рыбину из рук, повертела, задумчиво закусила губу. «Вроде видел что-то такое». Только, по-моему, там русталка была. Подойдет? Я расплылся в глупой улыбке. Подойдет. Ирк потрепал меня по волосам и снова ничего не спросила. Такие мгновения я понимал, как сильно люблю свою сестру. Да, вы уже поняли, я снова думал о Ленке. И ругал себя, конечно. Ну как можно выбрать украшение для девушки, о которой ты совсем ничего не знаешь? Ни фамилии, ни курса. Не её влечение. из чего я взял, что ей понравится побрякушка с русалкой. Но что-то подсказывало, что она не станет носить ни серьги с розами, ни колечки с ромашками. Ей подошло бы что-то совершенно необычное. Такое, как она сама. С глупыми мыслями о Ленке я принял душ и залез в постель. Умка дрых ногах, любит гад спать у меня. Я не стал его сгонять, уже простил за испорченные кроссовки. Я погасил свет, позалипал немного в соцсети и через планшеты лег спать. Как только закрыл глаза, почему-то вспомнил Демьян Андреевич и его задание. Точнее, два задания. Мысленно сделал себе зарубку, почитает завтра про Гою. И мысли скакнули на общее задание для всей группы. «Да вы сами знаете, как это бывает. Только ляжешь, и сплывает все, что за день было. Если увлечься и начинать перебирать каждое событие, то можно долго проваляться без сна». Я стал думать, что вы такое найти в городе. Произведение, блин, искусство. Как там он сказал? «Что-то интересное?» «Да, уж интересного у нас немного». Конечно, задание наверняка рассчитано на смекалку или что-то вроде того, но только хочется ли студентам мозги сушить. Я перевернулся на другой бок. Подумаю завтра. И вдруг перед глазами всплыла другая картина. Неестественно длинное крыло с черными перьями и гниющим мясом. Я открыл глаза и уставился в темноту перед собой. Точно же! Крыло было нарисовано вполне прилично, потянет на то самое произведение искусства. Это определенно необычно, можно не бояться, что кто-то еще захочет про него рассказать. Все наверняка выберут старинные ковные ворота у монастыря, храм, театр или фонтан, как мишка. Полуразложившаяся птица никому не понравится. Или, может, только тем, кто носит украшения в виде маски чумного доктора. Я поворачивался сбоку бок. Умка убежал, недовольным моим шевелением, и перевелег на кресло, заваленное моей одеждой. Он, как назло, теперь не шел. В памяти возникали детали того крыла скрупулезно прорисованные перья, голые сероватые кости, о омерзительные черви в темном мясе. Устав ворочаться, я стал и распахнул окно. Свежий воздух заструился по телу, забрался под майку и по спине побежали мурашки. Далеко внизу мирно горели фонари. Ярко и ровно, совсем не так, как на той улице, где я искал остановку. Возвращаться в кровать не хотелось. Я зажег лампу и подошел к мольберту, на котором был закреплен холст на подрамнике. Я подготовил его для учебного тюда, но решил использовать для другого. Выдавил краску на деревянную палитру, подготовил кисти, подумал немного и стал наносить краску широкими свободными мазками. Вот так. Перо, другое. Тут по мобам нажились кости. Это перо выпало и летел по стене. Первое совсем черное, другое немного буроватое. А может мне так показалось неровно в свете? Тут у кости еще осталось немного гнилой плоти. Нарисовал ее несколькими краснобурыми пятнами. Я рисовал долго и ступленно, так и не закрыв окно, чтобы запах краски выветривался быстрее. Наконец образ крыла стал растворяться. Глаза слепались. Я понял, как устал, и повалился на кровать прямо поверх одеяла.